Глава вторая. Замок Дракулы стоит на берегу моря в небольшой бухте, где даже в самый свирепый шторм почти не бывает волн. Поблизости оборудованы причал, вертолетная площадка, гараж. Вокруг замка разбиты лужайки и сад. Сам замок выстроен в старинном стиле. Четыре угловые башни с конусообразными крышами. Центральная часть в виде прямоугольника со сферической вершиной. Под раздвижной крышей из светло-синего стекла расположен второй зал. Торжественное открытие проходит в центральном зале замка, гигантском помещении на первом этаже. Он тоже оформлен в старинном стиле. На стенах головы оленей, медведей, вепри, буйволов, волков... Огромные гобелены с батальными охотничьими сценами. Рядом висит оружие, скрещенные мечи, сабли, шпаги, копья, щиты. По углам расставлены макеты рыцарей в доспехах. Под потолком — большая летучая мышь с разведенными крыльями. Красные глаза горят дьявольским огнем. У стен стоят диваны, кресла, столики. К залу примыкают небольшие комнаты и ниши. Там тоже есть диваны, кресла, столики. На высоте четырех метров идет ряд балконов. Из них можно попасть в сам зал, в комнаты и помещение второго этажа в башне. Гостей размещают в башнях в отдельных покоях. Все они спроектированы однотипно, а вот внутренние декорации и обстановка разная. Обслуживают гостей целый штат помощников. Стилисты, визажисты, модельеры, массажисты, врачи, консультанты. В гараже, на посадочной площадке и на причале на стоят машины, вертолеты, катера, яхты. По первому требованию гостя ему доставят все, что он пожелает. Здесь сделано все для того, чтобы каждый гость чувствовал себя самой важной персоной, королем или королевой, центром мироздания. К обслуживанию бала привлечено около полутора тысяч сотрудников парка. Охраны несут почти полторы сотни сотрудников службы безопасности. Последние приготовления были закончены за сутки до бала. Персонал на местах, оборудование готово, холодильники и шкафы ломятся от продуктов и напитков, В кухонном цехе горят плиты, включены комбайны. Готовы подарки, презенты и бонусы. Ведущие шоу зазубрили тексты. Оркестры отрепетировали марши, туши, вальсы и мазурки. Полы в залах блистают чистотой. Система кондиционирования поддерживает заданную температуру во всех помещениях. Можно начинать. Торжественный приезд геймеров намечался на 21 час. Сначала подъезжают кареты победителей. За ними едут финалисты, потом полуфиналисты. Всего 88 человек и 40 карет. Везли геймеров от гостиницы «Лагуна», расположенной в двух километрах от замка. Здесь всех игроков собрали за полтора часа до начала балла. Провели еще один инструктаж, ознакомились с планом мероприятия, проверили индивидуальные средства связи. Все приготовления шли в обстановке торжественности соблюдением определенного церемониала, что должно было настроить геймеров на нужный лад, придать необходимое настроение. Возле каждой команды, возле каждого игрока крутились несколько сотрудников — стилисты, ассистенты, помощники распорядителей. Подсказывали, советовали, рекомендовали. Кого-то успокаивали. Далеко не все геймеры раньше принимали участие в мероприятиях, где должны присутствовать звезды мировой величины. Их охватило вполне понятное волнение — Последние полчаса перед выездом охотники провели в номере. Делать уже было нечего, и они просто убивали время. Док прохаживался по ковру в начищенных до блеска сапогах, привыкая к новому наряду. Кэт разглаживала пришины только что, нарукав эмблему команды. Ник сидел на диване, качал ногой и смотрел в окно. Глеб проверял прицепленный к воротнику куртки микрофон и трогал спрятанный в ухе наушник. Настроение было неплохим. Боль и горечь поражения понемногу прошли. Кэт больше не хмурила брови и не кусала губы. Док не смотрел волком, а Ник не растягивал губы в притворной и до да нельзя ненатуральной улыбке. Глеб вообще не вспоминал об игре. Его волновало задание. Часы отсчитывали последние минуты перед выездом. Ник бросил взгляд на электронное табло, кашлянул и скомандовал. «Поднимаемся!» Геймеры встали машинально одёргивая и оглаживая новые наряды. Не привыкли ещё. — Кэт, посмотри своим острым взглядом, как мы выглядим. Та отошла в сторону, с полминуты смотрела на парней, потом кивнула. — Нормально. Выглядите как донжуаны. Все девочки ваши, — Ник усмехнулся. Кэт в своём репертуаре острый язычок унять не может. Наряды для команды разрабатывал талантливый модельер. Учтя пожелания геймеров, поняв, что те хотят увидеть он за неполный месяц, создал парадную одежду, используя мотивы и элементы охотничьих костюмов 17-18 веков. Короткие кожаные сапожки, брюки из выделанной кожи, шелковые рубашки, короткие куртки с отложными воротниками и широкими рукавами, на головах небольшие береты с соколиными перьями. Дополняли наряд... Широкий шитый ремень и небольшой нож в изящных ножнах. Специально для Кэт модельер заузил брюки и стянул куртку в талии, подчеркнув тем самым стройность ее ног, точеную фигурку и высокую грудь. Кэт осталась довольна результатом. Взгляды мужчин постоянно скользили по ее ногам, фигуре, лицу. Ник недовольно кривил губы, док хмыкал и подмигивал Кэт. — Нормально, — повторила Кэт. — Что ж, друзья, вперед! Ник открыл дверь и первым вышел в коридор. Вовремя. К ним уже спешил ассистент. «Вы не передумали?» «Относительно чего?» «Маски». «Нет. Когда решу снять, сниму». «Но ваше лицо и так будет скрыто компьютерной накладкой». «Все равно...» Ассистент вздохнул и послушно склонил голову. «Вы хорошо выглядите». «Что?» Дэн повернулся к нему и переспросил. «Что вы имеете в виду?» «У вас хороший костюм, но он не является праздничным, не подходит под...» «Оставь! Твои коллеги все уши прожужжали с этим нарядом. Я сказал, надену, что захочу!» «Да-да», — поспешно произнес ассистент. «Это ваше право. Выезд через три минуты. Карета ждет вас». «Почти по классику», — хмыкнул Дэн. «Простите?» Дэн махнул рукой и ухмыльнулся. «Карета подана!» так вроде это звучит в оригинале. Говорят, трудная фраза, не все правильно произносят. Я буду через минуту. Ассистент склонил голову и вышел. Дэн проводил его насмешливым взглядом и чуть поморщился. Ассистентами в парке зовут сотрудников разных отделов, секторов и направлений. Раньше Дэн имел дело с сотрудниками игровых секторов, арсеналов и технических зон. Это были нормальные парни, знающие толк в оружии, доспехах, технике, киберах, умелые, опытные, хватки А сейчас их сменили ассистенты модельеров, визажистов, стилистов, учителей по танцам и этикету. И среди них попадались типы, скажем так, странного поведения, непонятного нормальным людям. Вот и этот ассистент. Хрупкого телосложения, непривычно аккуратный, с повадками и жестами гламурной девицы – Надушен, завид, напудрен. Смотреть на такого неприятно, а послать подальше вроде как обидеть юродивого. Приходится сокращать общение до минимума. Когда геймеров после полуфинала спрашивали, как бы они хотели выглядеть на балу, Дэн сразу сказал, оденусь по-своему, советов и мнений слушать не стану. Его попытались уговорить, но администрация парка уже знала, что этот игрок все делает как хочет. Словом, отстали. Теперь Дэн заявил, что на бал приедет в маске. Это тоже вызвало удивление. Раньше он довольствовался компьютерной накладкой, а сейчас вдруг настоящая маска. Но спорить не стали. В результате Дэн после приезда в парк имел трехминутную беседу с распорядителем, модельером, его ассистентом и кем-то из организационного комитета. Разговор вышел коротким и емким. «Я буду в этом костюме, либо вообще не еду на бал». Но маску надену. Если посчитаю нужным, сниму. При этом компьютерная накладка должна быть. А как же никаких интервью, вопросов, монологов. Только процедура поздравления, награждения и все. ну если надо, никаких контрактов на рекламу и участия в шоу. Да как же так? И никаких возражений. Это условие моего участия. Все ясно? Ясно. Больше никто вопросов не задавал. Желание геймера — закон, желание победителя — закон вдвойне. Тем более, когда речь идёт о Стасе. Тут надо совсем соглашаться и выполнять все требования. А вместо маскарадного костюма Дэн надел серую пару — брюки, пиджак и белую рубашку со стоячим воротником. И чёрные туфли, лёгкие удобные. Наряд, может, и не для такого балла, но вполне приличный. Оставшись один, он проверил средства связи, выданные час назад, потом... Проверил мини-радиостанцию экстренной связи. Это на крайний случай. Ещё раз посмотрел на себя в зеркало. Не голливудский красавец, но в целом сойдёт. Повёл плечами, кивнул сам себе и направился к дверям. «Карета, значит, подана!»